На следующее утро я появляюсь в редакции с утра пораньше таким б одричком и с новым компьютером под мышкой. Счастливый после моего рыбка в Камбернолд ь через жилищный кооператив, а потом назад после вечера с И. Я разочарован, мой новый суперсексуальный компьютер не произвел на нее никакого впечатления. Но, видимо, компьютеры интересуют не всех. Ну и. Если бы мне предложили на выбор кого из двух п р и л е п т о п и т ь я бы выбрал ее. Ну и затем возвращение на Чейнстрит и настаивает, чтобы я уезжал пораньше, боится, как бы среди соседей не начались разговоры. Я до того устал, что хотя и умирал от нетерпения запустить новый свой лэптоп и увидеть, что д е с п о т на нем пойдет, наконец на портативном. Везжать хочется просто оргазм какой-то, но вместо этого уснул прямо на диванчике, а потом сам не знаю как перетащился на кровать и для разнообразия хорошо в ы с н у л с Я Я встаю с рассветом или же сразу после него и в кои то веки прибываю в редакцию до начала рабочего дня, правда Фрэнк уже там. И я собираюсь похвастать перед ним своей обновкой. Но он взволнованно смотрит на меня, хватает подругу и тащит от стола дежурного при входе мимо стенда с объявлениями и старыми выпусками, останавливается в уголке и сообщает: "Иди, тебя хочет видеть, понимаешь? У него там двое полицейских". Что это еще за новость? спрашиваю я, ухмыляясь опять. Феттсгейт. Феттсгейт — это небольшой скандал, в котором замешана полиция Латиана. Один голубой парнишка, который с ч е л что с ним п о с т у п а е т несправедливо, проник с обескураживающей легкостью в полицейское управление Феттссе и скопировал там кучу н е п р и я т н ы х для полиции документов. Нет, говорит Франк, тут явно что-то другое. Они ищут тебя. меня да именно тебя ты их знаешь нет хм. я знаю довольно много полицейских и весьма высокопоставленных точно также я знаю адвокатов юристов докторов политиков чиновников и людей из всевозможных агентств подумаешь дела ума не приложу зачем я им понадобился я пожимаю плечами у тебя есть какие-нибудь идеи У Фрэнка смущенный вид. Он бросает взгляд на дежурного за столом при входе и поворачивается к нему спиной. Он наклоняется прямо к моему уху и тихо говорит. Морок перехватило несколько слов, когда они переговаривались по интеркому. Я прикрываю рот л а д о н ь ю и и з д а ю театральный смешок. Я подозревал, что секретарша Эди подслушивает своего шефа, но до сегодня я не знал, что она избрала Фрэнка в наперстнике. Амерон говорит, ф р а н к еще больше понижая голос, они расследуют какие-то убийства. Глава пятая. Открытый огонь. Мерседес Универсал едет по дорожке, у р ч а я и р а з б р ы з г и в а е черные лужи, скопившиеся под п о н и к ш и м и деревьями. Машина останавливается у у г л у х о г о фронтона коттеджа, погруженного в темноту. Как только гаснут фары, ты включаешь приборочного н видения. Он выходит из машины, держа в руках большую кожаную сумку, и направляется к дверям коттеджа. Это л ы с е ю щ и й человек средней комплекции, резь брюшком и довольно полным лицом. Ты смотришь, как он открывает парадную дверь коттеджа. Он входит, включает свет в прихожей и закрывает за собой дверь. И слышишь, как с задержкой срабатывает сигнализация, короткий гудок, и он тут же отключает ее. Дождь молотит во всю, с деревьев срываются тяжелые капли. В задней части дома на кухне загорается свет. Ты даешь ему несколько минут, а сам в это время укладываешь приборочного н видения. н а б и а ш ь пару с о л и д н ы х очков в металлическое оправе, затем поднимаешься на кольцо, надеваешь очки и начинаешь тревожно колотить в массивную деревянную дверь. Из кармана т а е ш ь бутылку и гигиеническую прокладку, в д е в а е ш ь пальцы в петли на прокладке, пропитываешь ее жидкостью из бутылки, затем убираешь бутылку, а воняющую прокладку сжимаешь в кулаке. Ты снова Барабанишь в дверь. с э р р у ф у с говоришь ты, услышав шум за дверью. с э р р у ф у с это Айвор х о л м н живу тут рядом. Ты д о в о л е н собой? Грубовато и э л ь с к и й говорок тебе удаётся хорошо. Скорее, с э р р у ф у с тут ваша машина. Ты с л ы ш и ш ь английский голос? Что там такое? Затем звук задвижки, дверь распахивается. В руках у мистера Картера д р о б о в и к но дуло направлено вниз. Ты не знаешь, где у него палец н а с п у с к о в о м крючке или нет, но выбор у д е р ж у ж не осталось. И ты бросаешься вперед сильно, ударяя его в живот. Он издает к о р о т к о "ап" и оседает на колени, складываясь пополам. Ты подскакиваешь к нему сбоку и прижимаешь прокладку к юр. Ту, дробовик выскальзывает из его рук. Ты заходишь ему за спину и второй рукой захватываешь его шею. Он бешено с о п р о т и в л я е т с я впечатывает т е б я спиной в стену. Твои очки слетают, но ты крепко его держишь. Он пытается вздохнуть по глубже, и эфир быстро делает свое дело. Он о б м и к а е т в твоих руках. Ты опускаешь с вместе с ним н а п о л продолжая плотно прижимать прокладку к е г о л и ц у Он делает еще одно слабое движение и затихает. Ключи от коттеджа у него в кармане брюк. Ты укладываешь его в позу для восстановления дыхания и направляешься к двери. Выключаешь свет в прихожей, достаешь из рюкзачка прибор ночного видения и осматриваешь окрестности. Все вроде бы спокойно. Ты закрываешь дверь и запираешь ее, оставив выключенной сигнализацию. Снимаешь усы и парик, подбираешь с пола разбитые очки и запихиваешь все это в этот рюкзачок. А из рюкзачка достаешь вязаную лыжную шапочку и натягиваешь ее на голову. Ты заглядываешь в кухню, а там кафельный пол. Тогда ты т а и ш ь в гостиную. е ь е ш ь еще эфир на прокладку и оставляешь ее у него на лице. После этого свертываешь ковер, достаешь из рюкзачка пистолет для гвоздей и пришпиливаешь его одежду к полу. Брючины рукава его пиджака и рубашки крепятся к широким п о л о в и ц а м в пяти или шести местах, делает это шумно. Затем ты снимаешь с его лица прокладку и пистолетом открываешь ему рот, у б е д и т ь что он. Не заглотил язык, поворачиваешь во л и ц о набок.